Глава третья. «Анна». Я увидела раздвоенный силуэт склонившегося надо мной тиджия и мне пришлось довольно долго моргать, пока в глазах не перестало двоиться. Лицо его было сплошь в глубоких порезах, а левый глаз безнадежно заплыл. «Где мы?» — спросила я. Собственный голос казался каким-то надтреснутым, а во рту стоял привкус соли. «Не знаю, на каком-то острове». «А что с Миком?» — поинтересовалась я. «От самолета мало что осталось, и обломки тут же ушли на дно», — покачал головой Ти -Джей. «Абсолютно ничего не помню. Вы потеряли сознание прямо в воде, а когда я не смог вас разбудить, то решил, что вы умерли». Голова раскалывалась, в висках стучала. Я потрогала лоб и заморгала, — Нащупав здоровущую шишку, щека была покрыта чем-то липким. «У меня что, идет кровь?» Ти-Джей склонился надо мной и пальцами, раздвинул волосы на голове, чтобы найти источник кровотечения. Когда он обнаружил его, я не сдержалась и вскрикнула от боли. «Простите», — сказал он, — «очень глубокий порез, но теперь кровь почти остановилась. В воде было гораздо хуже». На меня вдруг накатила волна холодного ужаса. А там были акулы? Не знаю. По крайней мере, я ни одной не видел, хотя это меня тоже беспокоило. Я сделала глубокий вдох и села. Берег тут же поплыл перед глазами. Тогда я, положив руки на горячий песок, попыталась сконцентрироваться и сидела так до тех пор, пока дурнота почти не прошла. «А как мы сюда попали?» — спросила я. «Я продел руки в лямке вашего спасательного жилета, и мы дрейфовали по течению, пока нас не прибило к берегу. Потом я вытащил вас на песок». Когда я переварила полученную информацию и поняла, что он для меня сделал, то испытала настоящее потрясение. Я, наверное, с минуту молча смотрела на воду, так как была не в силах говорить. Я думала о том, что было бы... «если бы он оставил меня одну в воде? «Или если бы на нас напали акулы? «Или если бы не было этого острова Тиджей, спасибо тебе!» «Не за что», — ответил он, и на мгновение, встретившись со мной взглядом, смущенно отвернулся. «А ты не ранен?» Я в порядке, вот только, похоже, немного расквасил нос, вмазался в спинку переднего кресла. Я попыталась подняться, Но ничего не получилось, у меня дико кружилась голова. Сиджей слегка поддержал меня, и со второй попытки мне удалось встать на ноги. Я расстегнула спасательный жилет и бросила его на песок. Повернувшись спиной к морю, я оглядела остров. Он был совсем как на картинке из интернета, разве что здесь не было роскошных отелей и летних домиков. Девственно чистый, похожий на сахар, песок скрипел под ногами. Я понятия не имела, куда делись мои туфли. Берег окаемляли цветущий кустарник и пышная тропическая растительность, за которыми начинался густой лес. Деревья росли так плотно, что их листья образовывали нечто вроде зеленого полога. Солнце, стоявшее сейчас очень высоко, нестерпимо жгло. Было так жарко, что даже легкий морской ветерок не мог остудить разгоряченное тело. По лицу текли струйки пота, а одежда прилипала к влажной коже. «Мне, пожалуй, лучше присесть». Живот страшно крутило, я решила, что меня сейчас вырвет. ти сел рядом, и когда приступ тошноты прошел, я сказала. «Не волнуйся, они должны знать, что наш гидроплан разбился, и обязательно пошлют поисковый самолет». «А вы хоть немножко представляете, где мы сейчас находимся?» «Не совсем», — ответила я, и принялась чертить пальцем на песке нечто вроде карты. «Группа этих островов представляет собой цепь из двадцати шести атоллов, тянущихся с севера на юг. Мы направлялись вот сюда». Я ткнула пальцем в одну из набросанных мною точек. Затем провела пальцем по песку и ткнула уже в другую точку. «Это Мале, место, откуда мы выехали», «Похоже, мы где-то посередине, если, конечно, нас не отнесло течением восточнее или западнее. Не знаю, придерживался ли миг заданного курса. Не знаю и того, что регистрируют пилоты гидросамолетов, планы полетов или курс. Просто отслеживают по радарам. Папа с мамой там, наверное, уже сходят с ума». «Да». «Родители Ти -Джея наверняка пытались связаться со мной по сотовому телефону, но тот, скорее всего, уже покоится на дне океана. Должны ли мы развести сигнальный костер? Разве не это следует в первую очередь сделать, если вы заблудились, развести костер, чтобы они знали, где мы находимся? Но я не имела ни малейшего представления, как его разводить. Мои навыки в области выживания ограничивались знаниями, полученными из телепередач или прочитанных книжек. Ни один из нас не носил очков. В противном случае мы могли бы поместить линзу под углом к солнцу. А еще у нас не было ни кремня, ни стального предмета. Оставалась единственная надежда на то, чтобы использовать силу трения. Но если потереть две палочки друг от друга, будет ли результат? Может, нам не стоит беспокоиться о сигнальном костре, по крайней мере, не сейчас. Они нас обязательно увидят, если будут лететь достаточно низко, а мы не будем уходить далеко от берега. Мы попытались написать на песке «СОС». Сперва мы ногами разровняли песок и вывели эти три буквы. Однако поняли, что с воздуха их вряд ли увидят. Тогда в ход пошли листья, но морской ветер уносил их прежде, чем мы успевали составить из них буквы. На берегу даже не было крупных камней, чтобы придержать листья, только мелкая галька и обломки чего-то типа кораллов». От всей этой суеты мы только еще больше вспотели, а моя бедная голова еще сильнее разболелась. Наконец мы сдались и сели на песок. Я чувствовала, что лицо у меня уже сгорело на солнце, а у Теджея ноги и руки стали бордовыми. Так что выбора у нас не было, нам ничего не оставалось, как покинуть берег и укрыться под сенью кокосовой пальмы. Вся земля вокруг была усеяна кокосовыми орехами, а я точно знала, что они содержат воду. Мы изо всех сил колотили кокосами о ствол дерева, но расколоть так и не смогли. У меня по лицу уже ручьем тек пот. Я убрала волосы с шеи скрутила их на затылке. Язык распух. Рот так пересох, что трудно было глотать. «Пойду разведаю обстановку», — сказал Ти Джей. «Может, где-то поблизости есть вода». Ходил он не слишком долго, и очень скоро я увидела, что он идет обратно к нашей кокосовой пальме, держа что-то в руке. Воды я не обнаружил, но зато нашел вот что. Это что-то было зеленым, размером с грейпфрут, с колючей шишковатой кожурой. «Что это?» — поинтересовалась я. «Понятия не имею, но, может, у него внутри вода, как в кокосах?» Ти -Джей ногтями снял кожуру. Что бы это ни было, жучки нас явно опередили. ти -Джей бросил плод на землю и отшвырнул подальше ногой. «Я нашел его под деревом», — сказал он. «Там их полно, но они висят слишком высоко, и мне не дотянуться. Если вы встанете мне на плечи, то сможете сшибить хоть что-нибудь с ветки. Как думаете, вы в состоянии идти?» «Если только очень медленно», — кивнула я. Когда мы подошли к дереву, тиджей ухватил меня за руку и помог забраться себе на плечи. Мой рост 5 футов 6 дюймов, а вес 120 фунтов. Ти-Джей выше меня, по крайней мере, на 4 дюйма и тяжелее, наверное, фунтов на 30. И тем не менее, когда он пытался меня удержать, то все же слегка покачнулся. Я тянулась изо всех сил, но никак не могла ухватить плод кончиками пальцев, а потому стукнула по нему кулаком. После первых двух ударов плод даже не шелохнулся, но когда я стукнула по нему сильнее, упал на землю. Тиджей спустил меня вниз, и я подняла наш трофей. «И все же понятия не имею, что же это такое», сказал Тиджей, взяв у меня диковинный фрукт. «Возможно, плод хлебного дерева» а что он собой представляет? Фрукт, по вкусу похожий на хлеб. Тиджей очистил плод, и его сильный аромат напомнил мне запах гуавы. Мы разделили плод пополам и впились его мякоть. Густой сок приятно освежал наши пересохшие рты. Мы жевали и жадно глотали фрукт большими кусками, Внутри он был жестковатым, словно резиновым. Это говорило о том, что он еще не созрел, но нам было все равно. «Что-то не похоже на вкус хлеба», — заметил ти -Джей. «Возможно, для этого его нужно приготовить?» После того, как мы доели первый плод, я снова забралась на плечи Ти-Джея и сшибла еще пару штук, которые мы тут же приговорили. Уже позже, после полудня, — Безо всякого предупреждения небеса словно разверзлись, и мы попали под проливной дождь. Мы тут же вышли из-под дерева, задрали головы, открыли рты, но дождь через десять минут закончился. Сейчас сезон дождей, сказала я. Дожди будут идти регулярно и, может быть, чаще, чем раз в день. Нам не во что было собирать дождевую воду, и те жалкие капли, что попали мне на язык, только усилили жажду. Ну где же они?» — спросил ти Джей, когда солнце село за горизонт. Отчаяние, прозвучавшее в его голосе, вполне соответствовало и моему эмоциональному состоянию. «Не знаю. По какой-то непостижимой для меня причине самолет так и не появился. Они найдут нас завтра». Мы вернулись на берег и растянулись на песке, положив под головы спасательные жилеты — Воздух стал заметно холоднее, и мне было неуютно под порывами тянувшего с моря прохладного ветра. Я обхватила себя руками, свернулась калачиком и стала слушать, как волны методично бьются о рифы. Неожиданно мы услышали странный шум и не сразу поняли, что это было. Воздух вдруг наполнился звуками хлопающих крыльев, а затем мы увидели смутные очертания сотен, может быть, тысяч, летучих мышей. Они заслонили с собой лунный свет, и я подумала, что возможно, они висели у нас над головой, когда мы шли к хлебному дереву. В жизни не видел столько летучих мышей. приподнявшись на локти, заметил Тиджей. Какое-то время мы просто молча наблюдали за ними, но в конце концов они постепенно исчезли, наверное отправились на охоту куда-нибудь подальше от нас. Через минуту Тиджей уже спал крепким сном. Я лежала, уставившись в черное небо, и думала о том, что в темноте нас, конечно, искать не будут. Любая спасательная операция, предпринятая в светлое время суток, не возобновится до наступления утра. Я представила себе, как обезумевшие родители Тиджея считают часы до рассвета, а когда подумала о том, что они могли позвонить моим родителям, на глаза навернулись слезы. А еще я подумала о своей сестре Саре и о нашем разговоре несколько месяцев назад. Мы встретились за обедом в мексиканском ресторане, и когда официант принес напитки, я сказала, сделав хороший глоток маргариты, «Я согласилась поработать репетитором, но я тебе говорила, буду учить парнишку, болевшего раком». Я отставила бокал, положила немного сальсы на кусочек тортильи и отправила в рот это тот, семья которого берет тебя с собой на каникулы? Да. Ты уезжаешь уж слишком надолго. А что думает обо всем этом Джон? Мы с Джоном снова говорили о свадьбе, но на сей раз я сказала, что еще хочу ребенка, пожала плечами я. Вот я и решила, почему бы не поехать для разнообразия. Ох, Анна, вздохнула Сара. До недавнего времени я особо не задумывалась о том, чтобы завести ребенка. Меня вполне устраивала роль тети ребятишек Сары, двухгодовалой Хлои и пятилетнего Джо. Но затем все мои знакомые почему-то наперебой стали просить меня подержать завернутого в одеяло младенца, и я поняла, что хочу такого же. Я и сама не ожидала от себя зацикленности на детях и, следовательно, слишком пристального внимания к тиканью своих биологических часов. Мне всегда казалось, что желание обзавестись ребенком приходит постепенно. Но со мной это случилось в одночасье. «Сара, я так больше не могу», — продолжила я. «Как он справится с ребенком, если даже не может решиться на брак?» Я покачала головой. У других женщин все как-то проще получается, по крайней мере, если смотреть со стороны. Они кого-то встречают, влюбляются и выходят замуж, и уже через год-другой имеют полноценную семью. И особо не заморачиваются, так ведь? Но когда мы с Джоном начинаем обсуждать свое будущее, получаются неромантичнее сделки по покупке недвижимости, причем с таким же количеством условий. Я схватила салфетку и вытерла глаза. «Мне так жаль, Анна. Не понимаю, как ты можешь так долго все это терпеть? Семь лет. Вполне достаточный срок, чтобы Джон смог понять, чего хочет. Восемь. Сара. Уже восемь лет. Я взяла стакан и в два глотка прикончила Маргариту. «Ой, похоже, я пропустила один год». К нам подошел официант и спросил, не хотим ли мы повторить. «Не сейчас, чуть позже», — ответила Сара, и, повернувшись ко мне, спросила. «Так чем же закончился ваш разговор?» «Я сказала, что уезжаю на все лето, что нам надо на какое-то время расстаться, так как мне необходимо побыть одной, чтобы понять, чего же я на самом деле хочу». «И что он на это ответил?» «То, что и всегда» что он любит меня, но пока еще не готов. Он всегда был честен со мной, но, думаю, на сей раз он понял, что решение зависит не только от него. «А ты с мамой об этом говорила?» — поинтересовалась Сара. «Да». Она посоветовала спросить себя, будет ли моя жизнь лучше с ним или без него. «Нам с Сарой здорово повезло». Наша мама была мастер давать простые, но практичные советы. При этом она всегда держала нейтралитет и никого не осуждала. «Ну и какой твой ответ?» «Сара, я пока сомневаюсь. Я люблю его, но не считаю, что этого достаточно. Мне необходимо было время, чтобы подумать, чтобы обрести уверенность, а Джейн и Том Калахан давали мне прекрасную возможность уехать подальше от Джона». Они буквально предоставляли мне жизненное пространство, чтобы я, наконец, смогла принять решение. «Он расценит это как ультиматум», — заявила Сара. «Обязательно расценит», — подтвердила я, приступив ко второму бокалу Маргариты. «Ты еще хорошо держишься». «Это потому, что я пока с ним не порвала». «Возможно, расстаться на какое-то время не самая плохая идея», Наведи порядок в голове и реши, наконец, как ты хочешь прожить свою жизнь. Сара, я не должна сидеть и ждать его. У меня впереди еще полно времени, чтобы найти кого-то, кто хочет того же, что и я. Что есть, то есть. Ты только посмотри на себя. Срываешься и едешь в экзотическое место только потому, что можешь себе такое позволить, улыбнулась мне Сара, допила коктейль и, тяжело вздохнув, добавила... Хотела бы я поехать вместе с тобой. Для меня что-то типа каникул в последний раз было в прошлом году, когда мы с Дэвидом и детишками отправились посмотреть на тропических рыбок в океанариум Шедда. Сара умудрялась одновременно исполнять роль жены, матери и работающей женщины, занятой полный рабочий день. Для нее поездка в полном одиночестве в тропический рай была несбыточной мечтой вроде нирваны. Мы заплатили по счету и уже по дороге к поезду. Я вдруг подумала о том, что наконец-то и на моей улице праздник. И если в моей ситуации есть хоть какие-то плюсы, так это свобода выбора и возможность провести лето, если мне уж так хочется, на прекрасном острове. Но пока мой план работал не лучшим образом. Голова болела, живот подводила от голода, и меня еще никогда в жизни так не мучила жажда. Я лежала, положив голову на спасательный жилет, тряслась от холода и гадала, сколько времени у них может уйти на то, чтобы нас найти».